Яков, очередной ужин, вознаменование прошедшего дня. Вполне удачного. Ну и на вечер у меня большие планы. Яков Павлович. Начала было Ильве, осеклась, махнула рукой. Жест вышел нехарактерно небрежным. Яков, может быть, вы нам что-нибудь дорасскажете? Завтра утром, обещаю. А что изменится? Дуся смотрела в тарелку, вилкой размазывая пюре. Есть она почти не ела и выглядела еще более несчастной, чем накануне. Может, не стоило отправлять ее в приют? Впрочем, следовало. Для ее же пользы лекарство сладким не бывает. Многое, пообещал я, если вообще не все. Не поверили но испугались. Побледневшая Алла, съехавшая Лисхин, замершая Топочка и по-прежнему задумчивая, погруженная в собственные мысли, Ильва. Имеется условие. После десяти все спать, и никто из комнаты не выходит. Ясно? — Яков, — строго спросила Дуся, отодвигая тарелку. — Я надеюсь... «Ты отдаешь себе отчет, что...» «Отдаю, наверное». Сумерки быстро сгустились до дегтярной черноты, в которой тусклыми желтыми пятнышками виднелись фонари, расставленные по периметру дома. Если долго вглядываться, можно будет различить и силуэты деревьев, и даже человека, который приближался к дому короткими перебежками то и дело замирая и оглядываясь. За окном заухало по совиному. в стекло ударился камешек, потом еще один, и только после этого зазвонил телефон. — Ленчик, — пообещал я ласково, — я тебе, Ироду, уши оборву. — Джульетта, выйди на балкон. — прошипел он шепотом. — Ромео уже здесь и жаждет попасть в будуар. Спускаться на первый этаж, открывать окно, коротко свиснуть и мысленно обругать себя за глупость можно было найти из десяток других, менее ковбойских способов проникновения. Но Ленчику понравилось. «Круто — Круто! — сказал он, спрыгивая с подоконника. На белой краске отчетливо выделялись следы ботинок. И Ленчик, скривившись, вытер их рукавом. — А с чего вдруг тайны? Я есть хочу. — Еще спать я, между прочим. В отличие от некоторых, третьи сутки на ногах. — Заткнись. — Злой ты, шеф, — пробурчал он в полголоса. — Уйду я от тебя. Слушай, серьезно, пожрать бы. Время еще есть. Точно знаю, что есть. Ты ж у нас перестраховщик. Времени и вправду было предостаточно. Стрелки на часах замерли на четверти двенадцатого, но погруженный в темноту дом казался по ночному тихим и непривычно пустым. Сквозь высокие окна в кухню проникал лунный свет. Он же, разделенный полосками жалюзи и отраженной плиткой, искажал пространство. Ленчик, щелкнув выключателем, зажмурился. — Слушай, ничего, что я, — запоздало забеспокоился он, — а если те, кого ты ждешь, увидят? На их месте я бы занервничал, если бы тут полный покой воцарился, а так вышел человек покушать, может, Дуся, может, еще кто. Ты рассказывай давай, выяснил чего-нибудь. — Палыч, а тебе не говорили, что молодца сначала? Накормить и напоить надо, а потом секреты выпытывать. — Кормись, поись, рассказывай, и Леня, посерьезней давай, времени в обрез. Он кивнул, пододвинул плетенку с печеньем и, подхватив одно, сунул в рот. — О, шеф, тут такая канитель сказочная просто, а молочко есть не в кайф овсяное без молока. Убить бы его! Или хотя бы выпороть за наглость. Вместо этого я пробурчал. В холодильнике глянь. Нет, все-таки злой ты. Это потому, что влюбленный. Нормальные люди, влюбляясь, добреют, а ты наоборот. А потому, что объект твоей, Яков Палч, влюбленности не состыкуется с принятым в обществе идеалом красоты. В результате чего ты страдаешь от внутренних противоречий, порожденных конфликтом сознательного и бессознательного. Молоко пей. М -м -м -м, Ленчик пил прямо из пакета, нарочно, чтобы меня подразнить. И ведь злюсь же, как он сказал, сознательное и бессознательное чушь собачья. Да и не влюблен я, стар влюбляться. Ты, конечно, будешь все отрицать, — Ленчик слезнул белую молочную каплю с ладони, потому, как полагаешь, состояние влюбленности неподходящим к твоему возрасту и статусу, подрывающему твой авторитет в глазах подчиненных, ну и вообще по типу «а нафига оно мне?» Только, шеф, ты не прав. Что нам говорил великий Фрейд? Нельзя противопоставлять себя своим желаниям, ибо это влечет за собой неудовлетворенность, в том числе и жизнью. — Хватит ерунду молоть, по делу рассказывай. — Вот, а неудовлетворенность жизнью ведет к раздражительности, которую ты, Палыч, будешь срывать на мне. Ленчик поставил молоко на стол, плюхнулся на стул и вытянул ноги. Глаза полны мудрого сочувствия и печали, которая, впрочем, была в этом взгляде всегда, а потому особо и не впечатлила. А если по делу, то, шеф, в твою неземную любовь проще поверить, чем в то, чего я тут накопал. Короче, садись и слушай страшную и жутко поучительную сказку. Жил-был на заре веков некий Иван Алексеевич. Хорошим он был человеком, ученым, историком и археологом. И вот однажды, году эдак в 33-м, отправился в экспедицию в 16-ю республику Советского Союза, то бишь в Монголию. Не один, конечно, спутники были, да сгинули. Куда? А вот это вопрос сложный. Теперь Ленчик был серьезен. Тут, в общем, запутано все. Информацией сам понимаешь, кот наплакал. Вроде бы, как поначалу, там проблемы с местными возникли. Те были против раскопок. Но Иван Алексеевич оказался существом упертым. Один из курганов вскрыл, и удачно, между прочим. В описи... Не спрашивай даже, чего мне стоило копию откопать. 173 пункта золотых изделий, от колечек до статуй, плюс в два раза больше серебряных. Интересно. Офигеть, как интересно, особенно номер седьмой. Фигурка сидящего человека, выполненная из металла, предположительно золота. На подставке белого камня, предположительно, нефрита. Ленчик выразительно замолчал. Вот, значит, откуда родом толстый пта, талисман и бог, игрушка стоимостью в миллионы, предмет зависти и обожания. Проклятие! Но ведь с самого начала было ясно, что статуэтка эта досталась отнюдь незаконным путем. Так откуда раздражение? Что сделал этот Иван Алексеевич? Украл? Но кража случилась чертовски давно. Что я вообще знаю о том времени? История только-только начинается. Ленчик заерзал, устраиваясь поудобнее. Короче, сгинула экспедиция вместе с Иваном Алексеевичем, его ассистентом и учеником Сергеем Зявровым Соней Зявровой, супругой последнего, и, что самое характерное, всеми найденными сокровищами. в Палч, я, конечно, гений и все такое, но тут и вправду мутно. Единственное, что удалось нарыть, так это два фактика. В лагере, незадолго до исчезновения, началась болезнь, предположительно холера, и второе Сначала ушли сокровища, а потом ученые. То есть их ограбили, ограбили, усыпили и вывезли нарытое, причем как золото серебром, с особо ценными штуками, что в сейфах хранились, так и кости. А нафига грабителям кости? И дальше по странностям ограбления никто не пострадал, ни убитых, ни раненых. Помогали грабителям. Кто-то из своих, достаточно интеллигентный, чтобы воспрепятствовать логичному в этой ситуации кровопролитию, достаточно осведомленный, чтобы открыть сейфы, и достаточно глупый, чтобы остаться в лагере. Что следствие? А ничего, с явным удовольствием ответил Ленчик. По официальной версии, все трое подозреваемых умерли в один день по причине неизвестной болезни, и во имя воспрепятствования распространению заразы похоронены там же, около Кургана. Ну а спустя год в неравном бою силами местных правоохранительных органов была ликвидирована бандитская группировка, на которую все и списали точно. И как только ты догадался, но золото, полагаю, не нашли. И снова ты прав, не нашли, и, полагаю, не особо тщательно искали. Думаешь, а сам-то археологов неделю в лагере держали. Никто ни в чем не сознался. А потом все в один день взяли и умерли. Такое вот совпадение. В совпадение я не верил, да и Ленчик тоже. Если б и вправду речь о случайности шла, он бы теперь не рзал, не крутил пуговицу в руках, не скреп отросшую щетину и не ухмылялся в тридцать два зуба, пытаясь казаться крутым и циничным. На самом деле вариантов здесь немного. Либо тот, кто помогал грабителям, раскололся на допросе, либо следователь с самого начала участвовал в деле. А потом просто тянул время, создавая иллюзию расследования, и в удобный момент избавился от свидетелей. А что? Выглядело правдоподобно. Неизвестная болезнь, проклятие фараонов. Хотя фараоны в Египте, а болезнь в Монголии. Но факт фактом. Сокровища исчезли, ученые тоже, и единственная нить — дусин золотой божок. Ленчик уходить с кухни не торопился, значит будет продолжение. Только он гордый, без наводящих вопросов говорить не станет. Это ведь не все еще, не а не все. Лет Эдак через дцать в середине шестидесятых в те же края отправляется еще одна экспедиция. Тоже, заметь, историческое и археологическое, с полным комплектом ученых. Возглавлял ее некий Игорь Свищин. Ни о чем не говорит? Нет, и мне тоже. Но он там, собственно, эпизодически, в виде трупа появляется и особого отношения к нашей истории не имеет зато имеет следствие, которое тщательно и долго копало, точнее, копалось вокруг этого дела. Старые вспомнили. А то! И главное, не поверили, что нынешние археологи о делах минувших дней... Ленчик хихикнул от собственного каламбура ни сном, ни духом. Первой-то версией было что нашли припрятанное золотишко и не поделили. Но все оказалось проще. Священно убил съехавший с катушек племянничек. Конников он видел, которые мстили за нарушенный покой мертвецов и требовали жертвы. Вот он и принес. — Не вижу связи. — А-а-а! — Ленчик погрозил пальцем. — Заинтриговал, да? — А связь есть имелся в группе аспирант, которого поначалу в убийстве заподозрили, потому как, во-первых, его ножом и зарезали священно, во-вторых, накануне они крепко подсапались, и, в-третьих, аспирант тоже конников видел и ратовал за прекращение раскопок, а потом вообще сбежал. Куда? В стойбище, к местным где активно отлынивал от работы в компании некоего старца. Вроде как легенды собирал. За эти легенды его с работы впоследствии и турнули. Но мы ж по хронологии идем. Короче, шеф, наш аспирант вышел из истории Сухим. Происшествие списали на ядовитые подземные газы, которые якобы сами ученые выпустили на поверхность. Экспедицию свернули и отправили в Москву. А там наш герой вдруг ни с того ни с сего в течение года женится. И на ком ты думаешь? Ленчик, сейчас по ушам настреляю. Вот паршивец, видит, что интересно. Хотя интерес не то слово. Чувствую, крепко там все закручено. «Ага, давай!» «Применяй силу к тем, кто беззащитен, сатрап и изверг!» «Ладно, Палыч, сдаешься, да?» Ленчик наклонился вперед и громко зашептал. «А теперь самый страшный секрет. Он женился на внучке Ивана Алексеевича, который возглавлял первую экспедицию. Сечешь?» Хитрый дядя спёр золотишко, спрятал, а потом нашел способ весточку передать с надежным человеком. Вот такой пердимонокль. Действительно, пердимонокль. Ну, Ленчик, ну, молодец. Только вот не совсем понятно, какое отношение та история Имеет к этой. Или все-таки имеет? Да и Ленчик рассказал не все. Улыбается хитро, а значит, есть что добавить. Договаривай давай. Ну, палыч, ты просто маг и волшебник, все насквозь видишь. Он развел руками, потянулся, зевнул во всю ширь и, заполнив таким образом возникшую было паузу, заговорил. А теперь вспомни, что тебе твоя подружка рассказывала про то, как этот божок из семьи уплыл, и заодно фамилию нашего потерпевшего. Громов, верно? Громов Игорь Владиславович. И что с того? А то, что следователь, который по делу убиенного свищена работал, тоже Громовым был. Громов Владислав Антонович, вот, и в Москву он переехал спустя десять лет после дела, а потом бац, и объявился соседом по лестничной площадке. — Как тебе, поворотец?